Глава двадцать шестая. С утра за завтраком мы держали совет. Гордей рассказал, что вроде как нашел подходящую для ритуала пещеру. Правда, она довольно далеко отсюда. Придется выйти пораньше, чтобы успеть добраться до нее к ночи. Закончил он. Расстояние не проблема, развеселило селила. Слава богу, ее настроение пришло в норму, и сегодня она вроде стала сама собой, щ е б е т у й и хохотушкой. И наблюдая за сестрами, я в к о т о р ы й раз удивилась, какие они разные по характеру при таком внешнем сходстве. Проводить ритуал начнем в полночь. Сколько времени это займет, я не знаю. Но ну и мне нужно примерно час, чтобы подготовиться к нему. Уже более серьезно закончил а Лила. Какая она пещера? Можешь описать? Обратилась д ж и к а р д е ю Не очень большая, но зато полностью находится в скале, в огромной глуби. И с д е л а н о точно не руками человека. Там рядом есть пещеры, но они больше похожи на заброшенные жилища людей. Вряд ли они нам подойдут. Кажется, я знаю, о каких пещерах ты говоришь, к и в н у Оджи. Это пещера Арвалем, священное место для индусов. Когда-то они были храмом и жилищем монахов, но сейчас уже лишь хранят в себе память о тех временах. И ты прав, там проводить ритуал нельзя, чтобы не нарушить святость этого места. Большой ли вход в ту пещеру, что ты нашел? Уточнила Лила. Она не приставала, о чем-то размышлять. Наверное, мысленно уже проводила ритуал. Я бы сказал крохотный. Усмехнулся Гордей. Я туда еле протиснулся. Это отлично. Значит, его не трудно будет з а м у р о в а т ь когда мы призовем проклятого духа. И ответственным за это я назначаю тебя. Улыбнулась Ведьма. Мы еще немного посовещались. А когда завтрак подходил к концу, вновь заговорила Лила. Я бы хотела кое-что проверить, одну свою догадку. Обвила она нас всех вроде и серьезным, но каким-то лукавым взглядом. Что ты задумала? Удивилась Дж. и Видно, даже е й поведение с е с т р ы показалось загадочным. Расскажу, когда проверю. Воскликнул у т а и в с к о ч и в а з за стола. Дайте мне десять минут, а потом по одному заходите. Все, кроме тебя. Посмотрела она на меня и скрылась в комнате. Все мы недоуменно переглянулись, а Джи внезапно рассмеялась. Если сестра что-то вбила себе в голову, то это уже ничем оттуда не вытравишь. Я еще вчера заметил, что она что-то обдумывает, но даже для меня это секрет. Через какое-то время из комнаты донеслось. Первый пошел, и я и Джи как по к о м а н д е посмотрели на Гордея, и он понял все без слов. Гордея отсутствовал десять минут. А когда вышел, на лице его не о т р а ж а л о с ь ни е д и н о й э м о ц и и ну, кроме обычных. Выглядел он спокойным и умиротворенным, какой вчера вернулся из леса, и каким сегодня его заставил пробуждающимся. Стоило вспомнить минувшую ночь, ту часть ее, наполненную минутами особой близости, как щеки мои запылали. И первое, что проделал г о р д е й жарко поцеловал меня, как только Джей скрылась в комнате. Что она сказала? Не с д е р ж а л ее любопытство. Вели на молчать до окончания эксперимента. Коварно произнёс он. в Прочем, я и сама уже догадываюсь, в чём именно заключался эксперимент. Но м о л ч а т так молчать. Влаго ждать д о л г о н е пришлось. Ещё через десять минут из комнаты в ы г л я н у л Джи и п о м а н и л нас к ордеем. Как я и п р е д п о л а г а л мои дорогие. т о р ж е с т в е н н о из р е к л а л и о с и д я с гордо выпрямленной спиной на кровати, глядя на нас, расположившихся у ее ног на подушках. н и ч е будущее не смогла увидеть. Каким-то образом это связано с появлением здесь тебя и Картея. Посмотрела она на меня. Интересно, каким? задумчиво протянула я. Если вас интересует мое мнение, подала голос Джи, то я думаю, это место давно ждало тебя. А так как наши судьбы тесно переплелись именно здесь. то нельзя показать наше будущее, оставив в тени т в о ю И ещё я думаю, она замолчала лишь на секунду, что будущее наше неопределено. Ты хочешь сказать, что даже духом неведомо, что ждёт нас впереди? Аккуратно у т о ч н и л а л и в а Именно, посмотрел а на неё сестра. И первое испытание, которое, возможно, изменит наше будущее, ждёт нас уже сегодня вечером. Закончил а за ту мысль л и в а И исхода тут может быть два. О том, что именно она имеет в виду, знали мы все, но никому не хотелось про это говорить. Мне тогда же думать было страшно. А втроем мы гораздо сильнее, и, возможно, нам удастся отбить атаку монстра. Но сможем ли мы одолеть его и стереть с лица земли, отправить навсегда туда, где только и место таким отребьям? И этого с уверенностью не мог сказать ни один из нас. Поскольку о д нас Гордием ничего не требовалось, и сестры ведьмы заверили, что к р и т у а л способен подготовиться сами, мы весь день провели на пляже. Погода выдала замечательная, словно давала нам передышку перед решающим испытанием. Море успокоилось почти до штиля. Сестры после сеанса г а д а н и я куда-то отправились из дома, но ну мы с Гордием взяли д е р е г у и расположились поближе к морю. Я напитывался солнцем, чувствуя, как энергия его проникает в каждую клеточку. Все-таки во время дождя мне очень не хватало светила. И несмотря на то, что тут я чувствовала себя лучше, чем дома во времени погоды, все же куда как лучше было плавиться под палящими лучами. Чего не разделял со мной Гордей. Он или отсиживался на веранде в тени, или тащил меня в море. Ну, тащил громко сказано. Уговаривать мне не нужно было. Я и сама с удовольствием ныряла и плавала до о т у е р и а потом в ы п о л з а л а на сушу и падала на раскаленный песок. Такие моменты Гордей недоумевал. Как-то я еще не сгорела. Но как ему вот объяснить, что солнце это одно из составляющих моей жизни? И знает вот вроде и не перестает удивляться. Не обошлось и без сюрпризов. В один из а п л ы в о в которые мы предприняли с г о р д е е м на перегонке, у меня случился приступ. Так теперь я называла зов, что периодически звучал в голове. На этот раз он появился настолько внезапно. Что оглушил меня и дезориентировал. Я так сильно испугалась, что у ш л а под воду с головой, забыв, что нужно держаться на воде, а тело мое выкручивало от желания стремиться к этому зову. В голове осталась единственная мысль: меня зовут, я нужна им. Рита, тряс меня Гордей, удерживая нас обоих над водой на глубине. Перед этим он нырнул за мной и вытащил на поверхность, уже из р я д а н а х л е б а в ш у й с я соленой воды. Я п о н и м а л а что происходит, но в голове настолько выматывающе звучали голоса, сливаясь в единый гул, что я никак не могла сосредоточиться на том, что г о в о р и л мне Гордей. Рита, д а о ч н и с ь т ы Тряхнул он меня так сильно, что голова едва удержалась на плечах. Все, все. ц е п и л а с я ему в плечи, чувствуя, что гул отступает. Голоса звучали все тише, пока не исчезли совсем. Я в порядке. Только вот силы возвращались медленно. И какое-то время Гордей еще пришлось удерживать на с обоих, а потом он н а с т о я л чтобы выйти на берег. Ни о каком дальнейшем купании даже слышать не хотел. Я с тобой п о с и д е ю раньше времени, бурчал Гордей, помогая мне выбираться на сушу. Давненько так не пугался. Я и сама была в шоке. Такого сильного приступа еще не испытывала ни разу. Больше до самого вечера мне не разрешало заплывать на глубину. пришлось как маленькой барахтаться на мелкоте, но не дома же сидеть, честное слово. А когда солнце уже спустилось к горизонт, у вернулись сестры, и пришли они не с пустыми руками, каждая неслапа несколько свертков. Внутри них, как выяснилось в кухне, были мотки белой тонкой ткани и небольшие мешочки с чем-то внутри. Белый цвет отпугивает злых духов. Пояснил а Джей, разматывая последний сверток, из которого достало две белоснежные футболки. Одну объемную протянул Гордею, а вторую мне. Лила, помоги надеть царя Рете, а я сделаю тхоти Гордею. м Не очень хотелось о с т а в л я т ь этих двоих в кухне и скрываться в комнате. И что это еще за тхоти, или как его там? Лила попросила меня снять сарафан, надеть футболку, а потом хитро обмотала куском белой ткани. Волосы мои о на гладкой расчесала и с п а л и л а в тугую косу. Какие они у тебя кудрявые и шелковистые! Позволила она себе восхититься, но сразу же серьезно добавила: в "Пещере спрячешь их под накидкой. Все должно быть покрыто белым". В зеркале я себя не узнала. Теперь я была похожа на индийскую девушку, разве что не с такими темными волосами. д х о т и оказалась на б е д е н н о й одежде индийских мужчин, которые сейчас к р а с о в а л с ь на кардеи з а драпированные умелыми руками джи. Ревность к о л ь н у л а у меня, когда представила, как девушка о б л а ч а л а в нее моего мужчину. Но это чувство я поборола. Не в р е м я сейчас было для ревности, это точно. Вер г о р д е е был о б л а ч е н в длинную белую футболку. И надо сказать, в такой одежде он смотрел с я н е м е не е м у ж е с т в е н н о чем в привычной. Но я догадывал, что под ходе прячутся его кожаные штаны для оборачивания. Ладно, хоть о б н а ж е н н о м до белья джи его не видела. Можно выдвигаться. Сообщила Лила, когда они с Джи вышли из комнаты, обе в таких же сари, что и я. На поясе у девушек висели те самые мешочки с чем-то внутри. Меня мучило любопытство, что же там, но я его сдерживала. Раз они берут это с собой, то скоро мы все узнаем. Пешком до пещеры добираться далеко и утомительно, но мы полетим. Важно, сообщила нам Джи, и они с Лилой достали пометелки. Мать моя, женщина! Я же еще ни разу не летала. До этой части моей магии мы с гордеем так и не дошли. И метелку я себе не успела смастерить. Видела где-то в м а м и н о й книге рецептов ее описание, но даже не читала внимательно. Ты никогда не летал. а Поняла все по моим виноватым глазам, Дж. И И у тебя нет метелки. Кивнул а л и л а и тут же принялась за дело. Правда, для этого она вышла из дома, а вернулась через пять минут с о вполне приличной метелкой для меня. Сплетенная из каких-то веточек и лиан. Заговорить ее на полет сама сможешь? – спросила ведьма. За г л и н а не и это я в ы у ч и а еще, когда была жива бабушка, который раз мысленно поблагодарила ее, что позаботилась, чтобы в теории я знала все. И еще через пять минут и моя метелка была готова к полету. Только вот меня покалачивал в н у т р е н н и я дрожь, потому как подниматься в воздух не пробовала ни разу. Гордий, держи за мою метелку. Протянула ему д же руку с зажатым в той летательном атрибутом. Извини, дорогая, но так будет лучше. Лобнулся на мне. На этот раз я даже не з а в е в н о в а л а Мне бы себя доставить на место в целостности и сохранности. А уж за гордее я даже отвечать боюсь. Заклинание произносим хором, с командовало л и о у когда мы сгрудились за домом, куда не достигал свет и убедились, что никого поблизости нет. Стоило только п р о з в у ч а т ь магическим словам, как мы в четвером плавно взмыли вверх и зависли высоко над домом. А потом л и о назвало место, осенило нас всех светящейся магической пылью, и мы рванули вперед. Полет, н а п о м н и л мне астральный, с т о й л и ш ь р а з н и ц й что сейчас я все отлично видела и понимала, что все это происходит со мной на самом деле. Под нами мелькали курортные о к н и змеилась какая-то река, темнели джунгли. Все это было настолько з а х в а т ы в а ю щ е что о страхе я сразу же забыла и даже расстроилась, когда после очередной порции магической пыли мы принялись снижаться. Приземлились мы на поле. Вдали виднелись с к а л а а это значило, что мы почти у цели. Теперь веди нас к пещере, – велел л и л а г о р д е ю который выглядел мягко говоря потрясенным. Медный. Представляю, каково ему, если даже я чувствую себя не совсем своей т а р е л к е Чтобы поддержать своего медведя, я взяла его руку и пожала ее. Конечно, мне хотелось его поцеловать, но обнажать чувства п р и в е д ь м а х не рискнула. Да и не до этого сейчас было. Путь наш не продлился долго. Очень скоро Гордея остановился возле ч е р н е ч щ е г о входа в пещеру. "Мы на месте", сказал он. "Да помогут нам духи". п р о б о р м о т а л а Лива и первая н ы р н у л а в проем.